Глава 2. Два берега. Только за полцикла до встречи с Мадой на великом берегу Авимар впервые увиделся с Куцей Мерком своим секретарем. Парокат Авимара остановился в тот день на горном перевале континента культурных Данджаба. У Ави захватило дух. Открывшийся с высоты океан словно поднялся на самое небо. Туманная полоса горизонта казалась грядой высоких облаков. Внизу лежал город Дела. Небоскребы стояли концентрическими кругами. Они соединялись кольцевыми и радиальными улицами-аллеями, по обе стороны которых зеленели парки и поблескивали озера. В центре города высился небоскреб, похожий на коническую ось чудовищного колеса деловой жизни. Ави нажал ногой на педаль, открывая клапан котла высокого давления. Паровой привод медленно двинул машину с места, разгоняя до нужной скорости. Прокаты совсем недавно, но быстро заменили устаревшие машины с двигателями сжигания. В свое время они отравляли выхлопными газами воздух городов. Истребленное ими горючее... могла бы служить химическим сырьем для одежды и других предметов быта. Авимар, неся с огромной скоростью по великолепной дороге, пересек внешнюю круговую аллею, на которой располагались башни домов города Дела. Издали они казались коническими. На самом же деле они были уступчатыми – Их спиралью опоясывала дорога для паракатов которые, взбираясь по ней, достигали любого этажа. Конический небоскреб был как бы обернут спиральной дорогой по всем этажам с въездами в гаражи у каждой квартиры. Внутри конических башен, обернутых этой спиралью, размещались магазины с коридорными выходами на спиральную дорогу, рестораны, кафе, а также театры и концертные или просмотровые залы. А в самом центре многослойного строения находились производственные мастерские и деловые конторы. В гараже под жилыми комнатами вели самоходные лестницы. Что же касается простых фаэтов, работавших в мастерских, то они, не имея машин, почти никогда не спускались из своих тесных квартирок, не зная иного мира, ограниченного спиральной дорогой небоскреба. Ави остановил паракат. Двери гаража сами собой открылись и закрылись за ним, когда он въехал. Машина не требовала никакого ухода, всегда готовая к работе с нужным давлением пара в котле. Нагревательное устройство из вещества распада являлось как бы частью машины, изнашиваясь вместе с нею. Авемар был в подавленном настроении. Он нагрянул к одному из своих друзей, но тот созывал у себя тайное собрание, и авиа на него не пригласил. Ави понял все и тотчас уехал. На обратном пути он видел жалкие хижины фаэтов, работавших на полях. Ему стало стыдно перед самим собой, что у него над гаражом несколько жилых комнат, в которых никто, кроме него, не живет. Он не знал тесноты, но знал одиночество и мог лишь по экранной связи вызвать мать. «Ах, мама, мама!» Находясь даже на огромном расстоянии, она безошибочно догадывалась, каково на сердце у сына, и всегда первая появлялась на экране. Ави понуро встал на побежавшие вверх ступеньки. «В чем смысл жизни, если впереди тупик, из которого фаэтам нет выхода?» «Безумие искать его в истребительных войнах!» Это понимают многие фаэты. Но почему друзья не доверяют ему? Вместе с ними он мог бы не молчать. Разве не разделяет учения справедливости? Но он не нужен ним. Он никому не нужен. Ави вошел в первую из своих круглых комнат и замер в изумлении». Ему навстречу поднялся широкоплечий коренастый горбун с настороженной улыбкой на жестком лице. «Легкости и счастья», — сказал незнакомец. «Я Куцый Мерк, правитель Добрмар, вручил мне ключ от этой квартиры как секретарю своего сына». Хави горько усмехнулся. «Отец беспокоится, что сына загрызла тоска?» «Отец подумал о большем». «Избавит это от горечи? Разве худо побывать на древнем материке властьмании?» «Культурная дикость и высокая техника в руках варваров, называющих себя высшими. Одно это чего стоит?» «Да что толку от таких мечтаний? Я работал с умом с атом. Мне знатоку распада вещества не позволят уехать за океан». «Мы живем во времена пустоты, неверия, накала...» «Как секретарь, я помогу во всем, даже в поездке на континент варваров!» Сказав это, Горбун скрылся в другой комнате. Вскоре он вернулся, неся сосуды с напитками и два баллончика со сжатым дурманищем дымом, которым в минуты отдыха любили дышать культурные. одежда куция мерка натягивалась на горбу словно сшитая на другую фигуру ави удивился как быстро освоился здесь его новый знакомый запущенная квартира преобразилась включенные еще до прихода хозяина механизмы навели чистоту затягиваясь дымом молодой фаэт разглядывал куци амерка если бы съездить на власть манию говорил он в раздумье пока тоска еще не убила желать желание надо осуществлять иначе не стоит желать заоккеанские фаэтеы очень красивый какое это может иметь значение даже знание бессильно вывести фаэтов из ту века бездушное политиканство бездумное поклонение догмам Твердолобые не желают слушать ничего что им не знакомо Ави, переживая непризнание своих идей, срывал теперь свою обиду. «Великий закон инерции. Инерция преодолима приложением энергии. Закон стоит толковать шире. Куцый мерк подготовлен, несомненно, более, чем надо для обязанностей секретаря. Преодолевать инерцию надо и в самом себе». куци мерк выпустил замысловатый клуб дыма в горбун определенно удивляла авимара но ему предстояло удивляться все больше и больше куци приходил теперь к авимарру ежедневно и без устали рассказывал о легендарном континенте древнейшей цивилизации Оказывается, он прекрасно знал власть Манию, был знаком с ее историей, искусством, архитектурой, видимо, не раз там бывал, прекрасно говорил на языке варваров, как называл обитателей власть Мании. «Смотри и удивляйся! Глубина невежества и высота знания, чужая техника и дикие теории высших, трущобы круглоголовых уродов — И легендарная красавица Мада Юпи. «Дочь диктатора», – нехотя поинтересовался Ави, – «воспитана культурнейшей няней из круглоголовых. Стала сестрой здоровья, лечит вопреки отцовскому учению ненависти. Отец ее так любит, что сносит любые причуды». «Какова же она из себя?» – рассеянно спросил Ави. Куцый отживился. Длинные ноги бегуна, но женственны. Линии ее тела для мрамора. Мягкое сердце и спесивая гордость. Трудно снискать ее расположение. Похоже, что Куцый Мерк добивался этого. Горбун с горькой усмешкой показал на свой горб. У Куцый Мерка слишком тяжелая ноша в жизни. Он теперь совсем избавил Авимара от повседневных забот по хозяйству. Продолжал много рассказывать о властьмании, но о Маде больше не вспоминал. Авимар сам завел разговор о возможной поездке за океан. А Куцый Мерк словно ждал этого. «Места на корабле заказаны!» Авимар стоял на палубе морского корабля и смотрел вдаль. Сейчас океан не поднимался в небо, как при взгляде с перевала, но он был так же безграничен и так же поражал воображение. Ум-сад доверил своему ученику страшную тайну об этом океане. Всякая тайна тяготит, а это, касающаяся судьбы всех фаэтов, особенно угнетало Ави. Куцый осторожно допытывался о причине плохого настроения Ави, но тот отговаривался обидой на ученых, не признававших его идей о возможности жизни на других планетах. Горбун хитро ухмылялся и подшучивал над молодым фаэтом, уверяя, что истинная причина в том, что он еще не влюбился. Континент варваров показался на горизонте. Острые стрелы словно вынырнули из воды. Над морем поднимались причудливые здания древнего материка, где дома строились не круглыми, а прямоугольными. Какая нелепость! Они беспорядочно тянулись к небу в неимоверной тесноте. Постепенно они слились в груду неправильных остроугольных столбов, напоминая нагромождение кристаллов. к океанскому кораблю почти выскакивая из воды летел охранный катер предстояла процедура проверки куци и мерк нашел своего хозяина чтобы быть рядом на палубу поднимались длиннолицые с крючковатыми носами. Все они были в единообразном угловатом платье с поднятыми у спины воротниками и короткой темной пелеринкой, переходящей в прямоугольную, тоже темную полосу на груди. — Эй ты, горбатые отродья пожирателей падали! Посторонись перед охраной крови! — горта накрикнул первый из длиннолицых, поравнявшийся с Куцием Мерком. — Тебе придется убираться отсюда на своей вольнеючий остров! Ави Мар, специально изучивший язык власть мании, покраснел от возмущения, но, увидев предостерегающий искос оброшенный взгляд Куция, промолчал. А Куций Мерк выпятил горб в поклоне и смиренно склонил голову, заговорив в неприсущей ему манере, характерной для местного языка. Быть может, офицер охраны крови поинтересуется узнать, что ничтожный круглоголовый, которого он видит перед собой всего лишь секретарь знатного путешественника, ясномыслящего Авемара, сына правителя Данджаба». Длиннолицый, носивший в подражание диктатору Яру Юпи Бороду, презрительно взглянул на Куция. А протянул ему свои жетоны. «Проворного сына, правителя добра Мара можно узнать и без жетонов», щегольнул офицер старинной манерой речи. «Что же касается этого презренного круглоголового калеки, то ему надлежит как цепью быть прикованным к своему хозяину, служа ему, как то предначертано самой природой». И офицер направился к другим пассажирам. Куцый мерк побежал за ним, униженно прося вернуть жетоны. Офицер бросил их на палубу, и они, зазвенев, покатились, едва не угодив за борт. Куцый мерк нагнулся, чтобы перехватить их, и даже встал на колени. Офицер грубо рассмеялся. «Вот так и приветствуй страну, вы шех, в позе ящерицы, от которой недалеко ушел». «Да продлятся здесь счастливые дни!» Смиренно ответил Куцый -Мерк. Океанский корабль входил в гавань. Со всех сторон окруженную огромными, странно прямоугольными домами, среди которых Авимар сразу узнал несколько знаменитых храмов, построенных в древности и возвышавшихся тогда над всеми зданиями. Ныне город поднялся, заслонив их, «Так вот он каков, город Неги!» Некоторые из исполинских брусков соединялись между собой причудливыми многоэтажными мостами улиц, пересекающихся на разных уровнях. Ави подумал, что рассматривает лесную кучу, которую у него на родине насыпают маленькие многолапые насекомые. Это впечатление Авиара от Приморского города высших еще больше усилилось, когда они с куцем мерком оказались на берегу. Толпа спешащих фаэтов сдавила и затолкала их. Здесь кроме паракатов были также и устаревшие машины сжигания. Смесь разнородных экипажей, шумя и отравляя воздух, мчалась перед полузадохнувшимся Ави, грохотала у него над головой на диковинных мостах между тяжелыми искусственными скалами домов. В тесном подъемном ящике Ави и куцы прижатые в угол другими фаэтами, поднялись в отведенную им крохотную комнатку самого дорогого дворца приезжающих. Когда куцы Мерк распаковал вещи, Ави стоял у щелевидного окна и смотрел на чужой мир. Пока что он не видел никакой романтики и старины, К которой стремился с детских лет. Всё здесь резало глаз, Начиная с одеяния грубых охранников крови И кончая неудобными углами тесной комнатенки. «Не стоит терзать зрение варварскими постройками!» «Сказал куцый -мерк. Завтра будем на Великом берегу». Появился низенький круглоголовый слуга и спросил, что пожелают приезжие на обед. Растительную или животную пищу с кровью? И не хотят ли они, как все путешествующие, осмотреть густонаселенные кварталы города? Не соблаговолят ли еще что-либо приказать ему?» Мерк счел необходимым проявить традиционную любознательность, и они с Ави, не успев отдохнуть, потащились в знаменитые кварталы круглоголовых. Ави, даже зная трущобы родного континента, не представлял, что фаэты могут жить в такой грязи и тесноте. На улице можно было дышать только, когда она превращалась в подвесной мост. Там же, где она была зажата домами, проходя между ними туннелями, улица становилась как бы частью квартир. Фаэты держали двери открытыми, не стесняясь прохожих. Занимались своими домашними делами, сидели за столом вместе с ребятишками, успевшими родиться до запрета круглоголовым иметь детей. Ели какую-то нехитрую, но остро пахнущую снедь, укладывались в кровати, в общем, делали все, что им было нужно. Фейтессы высовывались в открытые двери и громко крича переговаривались с обитателями вторых или третьих этажей. Там и тут, чуть выше голов прохожих, на веревках, перекинутых через улицу, сушилась одежда жителей, большинство из которых не знало, придется ли им потеть на работе завтра. Ави очень хотела зажать нос, когда он, сопутствуемый Куцием, бежал из этих зловонных кварталов, которые прославились выставленной на показ бедностью. Только 103 дня просуществовала власть справедливости и не успела помочь их обитателям. «Так в чем же выход?» – спрашивал сам себя Ави. Но «Ну неужели в чудовищном законе диктатора, запретившего этим семьям иметь детей? Неужели же лишь для того, чтобы увидеть все это, он с самого детства стремился сюда, за океан?» Но на другой день он увидел великий берег и маду.